Бабушка сказала, Тётя Гленда должна принять таблетку, иначе она будет вынуждена вызвать врача, и тётушка Меди все время болтает о барле, сапфире, рябине и башне с часами. «Наверное, это было ужасно», — сказала я. «Ужасно интересно», — сказала Каролина. «Мы с Ником считаем, что это здорово, что Ген достался тебе, а не Шарлотте. Я уверена, ты сможешь все точно так же, как и шарлота, Хотя тетя Гленда сказала, что у тебя мозгов с горошину, и у тебя две левые ноги. Она такая подлая!» Она погладила блестящую ткань корсета. «Ты сможешь после школы надеть для меня платье?» «Конечно», — сказала я. «Но ты можешь сама примерить, если хочешь». Каролина захихикала. «Оно мне слишком большое, Гвенни». «А ты действительно должна сейчас встать, иначе тебе не достанется завтрака». Только под душем я, наконец, полностью проснулась. И пока я мыла голову, мои мысли беспорядочно кружились о вчерашнем вечере, или, точнее, о том получасе, наполненное время, когда я, размазывая слезы и сопли, ревя, провела в руках Гидеона. Я вспоминала о том, как он прижимал меня к себе и кладил мои волосы. Я так ревела, что совсем не думала о том, как близко мы неожиданно были. И прежде всего, потому что против своего обыкновения он был очень мил, даже если из чистого сочувствия. А ведь я твердо про себя решила презирать его до конца своей жизни. «Гвини!» – Каролина постучала в дверь в ванной комнаты «Ну давай же! Ты же не можешь вечно сидеть в ванной?» Она была права, я действительно не могла оставаться здесь вечно. Мне снова нужно было идти в эту странную новую жизнь. Какой она вдруг стала!» Я закрыла кран с горячей водой и окатила себя ледяной, пока из тела не исчезли последние остатки усталости. Моя школьная форма осталась в мастерской мадам Рассини, а две блузки были в стирке, и мне пришлось одеть второй гарнитур, который был мне слишком мал. Блузка натягивалась на груди, и юбка была слишком коротка. Ну и пусть. Темно-сильные школьные туфли тоже еще остались в темпле, так что я одела свои черные снекисы, что, собственно, было запрещено, Но директор Джил наверняка не будет именно сегодня проверять обувь. Сушить волосы было некогда, поэтому я только хорошенько растерла их полотенцем, как могла, и расчесала. Мокрые и гладкие они лежали у меня на плечах. От мягких локонов, что вчера наколдовала мне мадам Рассини, не осталось и следа. Какое-то время я изучала свое лицо в зеркале.